Джон Эверетт Миллес. Годы жизни 1829-1896. Афелия. 1851-1852. Галерея Тейт, Лондон. Джон Эверетт Миллес крупнейший английский художник и иллюстратор, один из основателей братства прерафаэлитов. Родился в сауд Саутгемптоне в зажиточной семье. Начал учиться рисованию в возрасте 9 лет. В 1839 году начал заниматься в художественной школе Генри Сасса, а с 1840 года, в 11 лет, принят в Королевскую академию, где стал самым юным учеником за всю её историю. В 1848 году вместе с единомышленниками организует братство прерафаэлитов с 1863 года академик Королевской академии художеств. В 1885 году получает титул баронетта первым из английских художников. Основные работы: Христос в родительском доме, 1849-1850, Афелия, 1851-1852, Осенние листья, 1855-1856. В юности Джон Эверетт Миллес, как и большинство его сверстников-англичан, буквально бредил шекспировским Гамлетом. В 22 года он наконец решился попробовать выразить свои мысли и чувства к великой пьесе в новой картине, которую задумал посвятить возлюбленной принца датского Офелии. На полотне художник с детальной точностью воспроизводит момент гибели Офелии, описанный в монологе Королевы Гертруды. Девушка, сошедшая с ума, узнав, что Гамлет убил её отца Полония, приходит на берег реки, чтобы согласно обычаю повесить свои венки на ветки ивы и, оступившись, падает в воду. Платье некоторое время удерживает её на поверхности воды, и, умирая, она поёт. Начав работу над картиной, Миллес постарался найти наиболее живописный речной уголок, который максимально соответствовал бы описанию Шекспира. Подходящий вид художник отыскал на берегу реки Хоксмилл в графстве Сурой. На натуре он работал по 11 часов ежедневно, героически борясь с жарой, насекомыми, бюрократическими проблемами, связанными с получением разрешения на работу в подходящем месте. И с атаками лебедей на необходимую художнику прибрежную растительность. У него получился великолепный пейзаж, одновременно подлинный и точнейшим образом соответствующий тексту пьесы, что отвечало и одному из основополагающих принципов искусства прерафаэлитов, настаивавших на максимальной достоверности в изображении природы. К воде клонятся плакучие ивы, символизирующие отвергнутую любовь. Между их ветвей сидит дрозд, упомянутый в песне Офелии. Берега реки поросли камышом, большая часть тростинок которого либо сломана, либо засохла, что может символизировать смерть. На зелёном фоне выделяются белые цветы шиповника мученичество. Некоторые исследователи в правой части картины находят символическое изображение черепа среди сухой травы и веток. Закончив с пейзажем, Миллес вернулся в свою лондонскую мастерскую, чтобы приступить к работе над фигурой Афелии. Это было нетипично для того времени: пейзаж считался наименее значительной частью, и его писали на завершающей стадии. Моделью стала 19-летняя Элизабет Сидалл, которую Миллес заставлял ежедневно по несколько часов лежать в ванне, наполненной водой. Подлинное старинное платье для портрета Мелес купил специально, и оно обошлось ему в 4 фунта. Ванна подогревалась с помощью нескольких ламп, но была зима, и поэтому сидал серьёзно простудилась. Позднее Мелесу пришлось оплатить её счёт от врача. Художнику удалось уловить и запечатлеть момент, во время которого происходит переход Офелии от жизни к смерти. Поза героини с раскрытыми руками и взглядом, устремлённым вверх, напоминает о христианских мученицах. Однако иногда трактуется и как эротическая. Миллес пишет утончённое бледное лицо Офелии, её слегка приоткрытые глаза и губы, будто она ещё напевает. Венки, плывущие рядом с девушкой, согласно языку цветов, рассказывают её печальную историю. Лютики символ неблагодарности или инфантилизма. Крапива боли. Маргаритки невинности. маг, сна и смерти. Прерафаэлитов часто упрекали, что их стремление воссоздать с детальной точностью литературные или исторические эпизоды оборачивается против них. Они перегружают картины ненужными деталями. Однако в Афелии Милесу удалось уловить тот самый критический момент, когда эмоциональный накал сцены достигает своего апогея.